«Мы с вами виделись!» — ткнул Соколовский пальцем в коку. «Вы тогда сомневались в подлинности нашего маньястка?» теперь уж не сомневаюсь», — любезно ответил Ленинский. Появился Важнецкий. «Наденька!» — поздоровавшись, сказал он. «Я нашел здесь рядом, на 12-й станции, прекрасную дачу. Хотят десять, но за восемь, я думаю, отдадут». «Это с белым балкончиком?» — спросила Надя, протирая бокал. «Вот именно! Вот именно!» Обрадовался — обрадовался важнецкий Гомно, — сказала Надя. — Ох, в таком случае не смутился важнецкий Мне нужна девушка. Сбегаю, позвоню. И Лединский протянул ему две монетки. Вдруг провалится. — Потрясающе! — вскрикнул важнецкий и заглянул ему в глаза. Затем раскланялся во все стороны и убежал. У калитки он столкнулся с Гасановым Вениамином Вартанесовичем лукавым лавеласом с седыми жесткими кудрями главным архитектором города. — Давайте усаживаться, — сказал Дольдик и предложил Коки сесть рядом. По правую руку Нелединского сел Сержик. Были легкие закуски на столе, маслины, язык и шпроты, и салаты, и сыр посреди небольшая ваза с фруктами. Была бутылка коньяка и бутылка водки, болгарское белое вино «Диамант», в бутылках с длинным горлышком и приземистой бутылочкой токайского. — Вам что налить? — спросил додик Водки. Решительно сказал Кок. — Грамотно. Сержик приснул себе к мяку. Зеленский заговорил об их тене, о поэтике Франсуаро Бле, о карнавальной амбивалентности, явно вызывая на спор. Но спорить с ним никто не решался. Сержик похвастал, что достал за 70 рублей Мадельштама в большой серии с предисловием «Дымшица». Зелинский кивнул с печальной улыбкой. «Дольдик, щадя азиатского гостя, сказал байку». «Выхожу из ЧК», — он глянул на Нелеринского. «У нас две республиканские газеты ЧК и ЗК. Черноморская коммуна и знамя коммунизм Так вот, и дуба Пушкинской». Подходит старый еврей... О, Господи, подумал, как... И спрашивает, молодой человек, как добраться на фонтан? Ну, я и рассказываю. Пойдете вперед, сядете в троллейбус первого маршрута, даете до вокзала, пройдете влево, увидите восемнадцатый трамвай, и он и доведет вас на фонтан. Значит, если я вас правильно понял, я иду на троллейбус. Как вы сказали, первый. Потом я иду на трамвай. Что вы говорите? 18 Восемнадцатый? «Правильно!» — сказал я. «Спасибо!» — сказал еврей и пошел в другую сторону. «Куда же вы?» — закричал я. «На фонтан, не туда!» «Ой, мне не надо на фонтан!» — отмахнулся старый еврей. Дольдик рассказывал неторопливо, без улыбки, видимо, не в первый раз. Кока рассмеялся вместе со всеми. Темнело. Из-за моря натянуло облака, было прохладно, но хорошо. Кока выпил водки и закусил маслины. В сумерках предстала женская фигура в сером платье, поздоровалась, нашла место рядом с Гасановым и села наискосок от Нелединского. «Представляю тем, кто не знаком Ирина живет к нашему удовольствию на соседней даче». «Знакомое имя, черт побери», вздохнул Нелединский. «Оказались соседи по даче, стали видеть там каждый день». — От такой необычной удачи их любовь расцвела, как сирень, — пропел Сержик. — Сержик, откуда ты знаешь эту песню? — удивилась Рейса Марковна, неожиданно продолжила оперным голосом. — Ой, вы косы, вы черные косы! До чего паренька довели? Ида поставила на стол две керосиновые лампы, Кока разглядывала светившуюся Ирину. Короткие каштановые волосы, отрешенные большие глаза, цвета токайского вина с темной кромкой, полные слегка запекшиеся губы, лишь портрет праховый. «Карандашный врубелевский рисунок!» — обрадовался он. богородица «Как вы думаете?» — спросил Дольдик. «Кто она профессии?» «Возможно, богородица осторожно предложил Кока. «Архивариус?» подняв палец торжественно сообщил додик ирина наклонив голову слушала возбужденного гасанова и помалкивала украдкой оглядывая гостей юра спой про бульвар попросил сержик